Океан. Люди театра знают лучше прочих, что пути искусства неисповедимы. И если пытаться врыться в истоке, то вот этот археологический путь художника в искусстве бывает витиеват и даже вовсе непредсказуем до совершенно удивительного. Потому что начало нашей истории – к искусству не имеет никакого отношения, а исключительно к прозе жизни. Жил-был, как все помнят, город Ленинград, жили-были ленинградцы, и было такое дело, как Великая Отечественная война, и была ленинградская блокада, и мер народишко, как мухи, бо есть было нечего, отапливаться нечем. И жил-был мальчик, который еле не помер с голоду, подобно многим другим мальчикам. Ежели его семейством чего спасло, так только наличие дяди в чине капитана первого ранга, который получал офицерский паёк по нормам состава и иногда с друзьями являлся в эту квартиру и подкармливал родственников». И мальчик, который ко всему вдобавок был хиленьким и еврейской национальности, сидел на коленях у дяди и с восторгом смотрел на его друзей, морских офицеров, и ел пайковый шоколад, и на вопрос, кем ты будешь, восторженно говорил моряком. И во дворе мальчика даже переставали временно бить, а наоборот расспрашивали про дядю и его друзей, других морских офицеров. И таким образом этот мальчик, когда кончил школу, сообщил, что поступает в военно-морское училище. Теперь представьте себе Бенц, потому что папа хотел, чтобы мальчик был скрипачом, а мама хотела, чтобы мальчик был музыкальным критиком. Они позвонили дяде и сказали ему в том духе, что это ты загадил мальчику мозги своими погаными моряками. На что дядя сказал, и все отлично, и замечательно, а на скрипке пусть играет во флотской самодеятельности, мужчина должен быть мужчиной, а если помочь, то могу позвонить, могу сказать. И мальчик забросил скрипочку на шкаф, и решил, что во Фрунзе ему все равно не светит. Это все-таки белая кость, бывший первый морской кадетский императорский корпус. А вот поповка там радиотехническая, да, все-таки головой что-то надо, самое то и пришел сдавать экзамены». И там посмотрели на это недоразумение до крайности небравого вида и сказали, молодой человек, вы не перепутали, может быть, вам в бонч Бруевича или в лыти. А он объяснил, что он хочет исключительно военно-морское. И тут посмотрели, как фамилия-то, Штейн, а ему Александр Штейн, вот этот знаменитый там драматург морской, не родственник, а дядя, да, а... И мальчика приняли в училище. Прошел один год, прошел второй год, прошел третий год, и мальчику говорили, что послушай, ну тебе трудно, ты не можешь десять раз подтянуться на перекладине, тебе тяжело грести. «У тебя не получается плести маты и даже загибать маты, у тебя тоже не получается». И мальчик нюхнул гальюна, который драют, и посмотрел, как бегают на зарядку по подъему, и в конце концов он решил, что в самом деле народ кругом тупой, культ кулака, и пришел к начальству и сказал, что он решил уйти из училища. Если бы он пришел месяцем раньше, его бы обняли, выписали поёк на дорогу, пожелали счастливого пути и поздравили друг друга с тем, что одной головной болью меньше. Но он пришел через месяц после принятия присяги. И теперь его душа уже была вынесена в бессмертные реестры главного управления кадров ВМФ, ему сказали, что он будет служить. И к моменту выпуска из училища, и торжественной церемонии вручения лейтенантских погон и офицерских кортиков. Лейтенант Штейн дошел как раз до той кондиции, что он готов был погоны съесть, а кортиком заколоться, что внесло бы и большое разнообразие в эту процедуру. Но было уже поздно. И вот весь курс гремит на Тихоокеанский. И лейтенант Штейн проявляет сообразительность и не хочет на Тихоокеан. Он не любит камчатских крабов. Японских самураев он тоже не любит никак. И вообще там слишком далеко, и нечего ему там ловить. Он стихи писать хочет. И он звонит дяде, и дядя говорит, ну ладно. И звонит в управление кадров, и лейтенант Штейн получает гениальное совершенно распределение на Балтийский флот в базу Палдиски в Эстонии под Таллином, 30 километров от города, и все совершенно замечательно». В этой базе служили себе люди потихоньку и худого не чаяли, когда не получили нового лейтенанта. И с этим лейтенантом можно было быть заранее уверенным, что все будет не так. Если его отправляли старшим патруля, то его матросики обязательно дрались с комендантским взводом и попадали в вытрезвиловку, а оттуда на губу, потому что вытрезвитель для гражданских лиц. Его пробовали спихнуть на полгода на целину во главе матросской команды, и следующие полгода его матросиков вылавливали из казахстанских степей по всей республике. Если на учениях ему доверяли заведовать радиочастью, то почему-то по громкой трансляции вдруг начинала звучать или опера, или что-нибудь вроде объявления Третьей мировой войны. Лейтенант Штейн, который стал уже старшим лейтенантом, мечтал уволиться с флота. Он куролесил как угодно. Он пытался пить, но банку не держал по причине хилости здоровья. Он пытался хулиганить, но по природной интеллигентности это у него тоже плохо получалось. Стало щегольством вспихнуть его на корабль недругу, чтобы он продолжал службу там. И вот адмирал является на борт крейсера, где проходит службу старший лейтенант Штейн и интересуется, где дежурный по кораблю является дежурный по кораблю и адмирал вопит багровее апоплексический старший лейтенант штейн что означает повязка рцы на вашем левом рукаве но получает вид, что дежурный по кораблю что должно быть у дежурного ну голова пытается догадаться дежурный Где оружие? Оружие забыто в Гльюне, вместе с кобурой, с ремешками и с поясным ремнем, потому что дежурный, услышав пять свистков, очень торопился к парадному трапу. И на грани удара адмирал объявляет неполное соответствие командиру крейсера и командир, выпивая литр на ночь, мечтает об одном – как лейтенант Штейн упадет в воду и утонет, и его завалят цветами на кладбище, и все будет хорошо. Но офицер рыдает, а служба идет, и Штейн получает звание капитан-лейтенанта. Это он отмечает двухнедельным пьянством, потому что он уже присмотрел работу на берегу, он уже будет заведовать лито, у него уже все в порядке, сколько можно. И он продолжает тянуть лямку, и тут ему говорят «Ну что, с тебя причитается?» «Конечно, — говорит Штейн, — ящик коньяку уже куплен». А это приехал очередной поверяющий в отдел кадров и спрашивает, «Ну, а этот у вас как?» «А, ну, ясно, да. Чё делать? У него дядя мохнатая лапа с адмиралами пьёт. Чё, ему там срок подошёл на КАП-3, да? Ну, ладно, присвой, не маринуй, ну, что делать?» «Тебе КАП-3 дают, говорят друзья. Иди в магазин покупать погоны!» Иштейн идёт в магазин и покупает верёвку потому что вынести этого всего он уже не может. Неделю он справляет поминки по себе, а последние две бутылки коньяку, искупленного на отвальную несостоявшуюся ящика, он сует в карманы шинели, и третий раз в жизни последний, клянется он себе, решается прибегнуть к дядиной помощи. Он едет в Москву и вваливается в дядину квартиру на Кутузовском и объясняет, что жизнь его плоха. И получает от дяди шлепок по затылку, чарку на пахмел, и выслушивает вопрос, а что, собственно, плоха? Что кап три а, -а, а ты что ж хотел? Сразу адмиралы, что ли, послужи? Да не буду я служить, буйствует племянник. Как ты не будешь служить, говорит дядя? Странно. Это ты все придумал, скотина, говорит племянник непочтительно. Если бы не ты, нагибной на флоте не было. Тут дядя возмущается, что это я тебе, а ты мне И Штейн садится мимо стула и пытается пристроить поясной ремень к карнизу на окне, чтобы на нем повеситься. И в комнату впадает тетя, и жена и говорит, «Саша, у тебя есть сердце или у тебя нету сердца? Ты посмотри, он что, похож на матроса? Какое море, только черное. Мальчику нужно в санаторий». И тут Штейн, улучив удобный момент, достает из кармана рапорт об увольнении на имя командующего Головко. И говорит дядя, не мог ли бы дядя, который дружен с адмиралом, подписать этого адмирала? И тетя говорит, Сашенька, ты что, хочешь лишиться единственного племянника? Да не поеду я никакому адмиралу, буйствует дядя, но в конце концов уламывается и звонит, и сует в карман бутылку армянского коньяку, и вызывает Зим из гаража, который ему положен, как члену ЦК и члену управления Союза писателей и так далее, и так далее, и едет к Головко. И там они чудесно беседуют. Адмирал говорит о литературе, литератор говорит о флоте, и каждый доволен потолковать с понимающим собеседником. И они выпивают сначала дядину бутылку коньяку, потом поданную вистовым адмиральскую бутылку коньяку. И дядя рассказывает злоключение своего племянника, и адмирал хохочет от всей души и говорит, нет, ну давно я так не веселился. И в заключение дядя кидает ему через стол аэропорт, и адмирал, не переставая еще смеяться и утирать слезы, развинчивает вечное перо, И подписывает, не глядя рапорт, и кидает дядя обратно, и когда дядя к двум часам ночи является домой, племянник голубого цвета уже бегает по стенкам и ждет решения судьбы. И дядя, падая в кресло, кидает ему этот листок бумаги, сложенный в четверо через комнату, и говорит: На уж, возьми. И Штейн, вспыхнув, разворачивает свой рапорт и в кость левого верхнего угла крупным твердым почерком читает резолюцию «Пускай послужит Головко!» И эта резолюция так бьет ему по темечку, что он убывает к месту службы и служит беспрекословно в звании КАП-3, положенной ему еще до Дембеля четыре года». Но вот дядя, драматург был известный и умел извлекать пользу из всего, и он написал пьесу «Океан» о том, как хороший и умелый офицер заставляет служить бестолкового офицера. А в качестве приключений бестолкового офицера описал все злоключения своего племянника, и бестолковый играл Юрский, а толковый играл Лавров, и билетики стреляли от ватрушки за два квартала, и премьера была шумная, и любители ездили на этот спектакль из Москвы на Красной стреле, и пьесу эту прекрасно помнит все старшее поколение.